Короткими перебежками, преодолев дворик, багдадский вор проскользнул мимо мирно храпящей на посту стражи и двинулся по роскошной галерее дворца, озабоченно бормоча. Гарем налево, сокровищница направо. Гарем налево, сокровищница. Достигнув развилки, святой хызр затормозил. Левая нога. Широко шагнула налево, правая — направо, но, в отличие от левой, совсем чуть-чуть, самую малость. Сокровищница направо, напрягся святой, пытаясь подтянуть назад левую ногу, но она упорно сопротивлялась. Гагдадский вор застыл, как буриданов осел, между двумя кормушками — позе полушпагата, и сердце его рвалось налево, разум тянул направо, из ступора святого вывели чьи-то осторожные шаги. Вот тут-то он и показал класс. Вор испарился буквально на глазах, причем абсолютно бесшумно, не завякнув ни одной монеткой из маниста. Мимо авантюриста, вжавшегося со своим мешком в стенку, и слившегося с ней, как хамелеон, испуганно озираясь, крался сам, светлейший. Достигнув поворота, он воровато оглянулся и свернул в сторону гарема Удивленный столь странным поведением владыки, багдадский вор двинулся следом. — О, мои нежные козочки! С вожделением проблеял мир проникая к замочной скважине. Из-за двери раздался многоголосый стон. «Ваш пастух идет к вам!» Евнухи, стоящие на страже, деликатно отвернулись в сторону. Из-за двери послышались томные стенания козочек. Рука Эмира потянулась к связке ключей, висящих на поясе, и... Светлеющий пошлепал себя по бокам, по пухлому заду и резво распрямился. — Ты кто такая? — Гюльчатай! — сочным баритоном сообщил багдадский вор, пытаясь запихнуть ключи в карман своих латанных, перелатанных зеленых штанов. Это было сделать не так-то просто. От одного вида задраны вверх паранджи, Владыка Багдада завибрировал. Он так и возбудился, что не заметил ни пыльного халата под паранджой, ни лаптей, ни штанов. Его богатое воображение рисовало нечто иное. Однако, как ни выбило из колеи владыку Багдада вольное обращение с паранджой афериста, он нашел в себе силы выхватить из-за пазухи свиток. Эмир развернул его и забармотал, вчитывая в замысловатую вязь арабских строчек. — Зухра, Зульфия, я новенькая, — пояснил багдадский вор. — Меня еще в список вынести не успели. Видишь, и приданное со мной. В качестве доказательства он тряхнул мешком и манистами под чадрой. — Новенькая! — Страстно выдохнул владыка, роняя свиток. Глаза его замаслились. — Открой личик, гюльчатай, твой повелитель хочет. Э, — Мой повелитель чего-то хочет. У двери гарема, неведомо откуда, материализовалась девица в воздушной шелковой вуале и встала грудью между шахрияром и новенькой. «Так чего же хочет мой повелитель?» Вторично вопросила она, уперев кулачки в крутые бедра, упакованные в полупрозрачные шелковые шаровары. Тонкие стрелки, подведенных сурьмой бровей, хищно сошлись у переносицы. «Кисаника моя!» — деликатно кашлянул Эмир. «Это не совсем то, что ты думаешь». Обычная ревизия, за имуществом присматриваю, наложницы пересчитываю. — А ведь как обещал! — прошипела кисонька, наступая на изрядно струхнувшего повелителя. — Какие клятвы давал! Э, — Так и кисонька! — Бородой пророка клялся! — взвизгнула шахерезада. До тысячи первой ночи ты мой, И чтоб я тебя около гарема больше не видела. В покое, сказку на ночь и баиньки!» Эмира как ветром сдула. «А с тобой, бесстыжая!» — прошипела разгневанная фурия. «Я попозже потолкую, как освобожусь. Тогда и разберемся» шахеризада пинком вышибла дверь гарема вместе с косяком и зашвырнула туда обалдевшего от такого поворота событий багдадского вора. «Дверь железную поставить!» Евнухи замерли, втянув головы в плечи. Шахерезада смотрела на них, как удав на кроликов. «Ключи мне! Все ясно!»